Глава 50. Она провела во льду не больше двух часов. Тело только-только начало замерзать. Маклин стоял в клинически стерильной обстановке городского морга и наблюдал за тем, как Энгус Кадваладер приступает к обследованию. На покрытой нержавеющей сталью поверхности, стола, Триша Люпкин казалась даже холоднее, чем на льду озера. Единственным цветным пятном были рыжие волосы, да и те выглядели неживыми. Разрез под подбородком от уха до уха, начисто отмытый убийцей, тоже был бледным. «У вас есть гипотеза о времени смерти?» «Это не так просто», — скорчил гримасу Кадваладер. «Она была мертва достаточно долго, чтобы температура органов сравнялась с окружающей. Но окружающее, к сожалению, около нуля, поэтому у нас данных меньше, чем обычно. Чтобы было яснее, я мог бы сейчас снять это тело с одной из своих полок». Он кивнул в сторону ряда холодильников с их мрачным содержимым. Может, всё-таки рискнёте разок? Попробовал улыбнуться Маклин без особой уверенности, что у него получилось. Если честно, ему было совсем не до веселья. Если только по низким ставкам Тони, между 24 и 48 часами назад, при условии, что тело не поместили в глубокий холод, такой, какой даёт замерзающий ручей, сразу же после смерти. Но если исходить из того, что ее убил тот же человек, что и Одри Карпентера и Кейт Маккензи, то тела обеих мы нашли примерно через 12 часов. Причина смерти. Не так быстро. Опять же, если на первый взгляд, то рана на шее. Перерезано практически все до самого позвоночника. Она должна была сразу истечь кровью. это быстрая смерть. Кадваладер продолжил обследование, внимательно изучая руки Триши Любкин. Её пальцы. Каким-то тонким инструментом он взял пробы клеток из-под ногтей и передал их своей молчаливой ассистентке, Трейси. Медленно двигаясь вокруг тела, патолога, она там, наконец, приблизился к голове. Стоя неподвижно, Маклин наблюдал за ним, ожидая, не обнаружит ли мёртвое тело хотя бы крошечной улики. Больше ему ничего не оставалось. «Вот это интересно!» — Кадваладер всматривался в лоб Триши. «Трейси, будь добра, Лупу!» И найди, пожалуйста, рентгеновский снимок черепа, вид спереди». Взяв увеличительное стекло, он склонился над телом. Потом, когда Трейси нашла снимок, стал рассматривать его на свет. Маклин подошел поближе. В нем проснулась надежда, что патологоанатом на что-то наткнулся. «У нее вот здесь на лбу небольшой синяк», Кадваладр указал на ничем не примечательное место на снимке, чуть повыше глазных впадин. Маклин при всём желании не мог разглядеть там ничего интересного. «И мы видим соответствующую этому снимку микротрещины в черепе вокруг глазницы носовых пазух». Она обо что-то стукнулась головой. «Не совсем», — Кадваладр вернулся к столу, рукой в резиновой перчатке указывая соответствующие места на теле. «На лодыжках и запястьях присутствуют стронгуляционные борозды». Погибшая в течение продолжительного времени была связана. Если бы она упала или ее ткнули, тем более связанную, были бы еще синяки. Скажем, на бедре или на плече. Я бы даже ожидал перелом носа. Но ничего этого нет. К чему вы клоните? Тебе знакомо такое выражение? Привет из Глазго. Улыбнулся Кадваладер. Она ударила насильника головой. Незадолго до смерти, и очень сильно. Если судить по ее собственным повреждениям, у убийцы вся физиономия разбита. Вряд ли он обошелся без врачебной помощи. Патологоанатом повернулся к Трише Любкин, и в его голосе проскользнула теплая нотка. «Мне очень жаль, что тебя это не спасло, девочка, но ты все равно молодец». «Занят, констебль?» Маклин просунул голову в дверь комнаты детективов, сразу обратив внимание, что фотография Триши Любкин на доске переместилась. Теперь она располагалась бок о бок с двумя другими жертвами. Безвременная насильственная смерть объединила всех троих. «Смотря кто спрашивает, сэр», — поднял голову от компьютера МакБрайт, подавив усталый зевок. «Я бы на твоем месте так не шутил. Как бы тебе не пришлось пожалеть, что ты не работаешь по делу о наркотиках? Почему, сэр? Что за задание у вас на уме?» «Я хочу, чтобы ты обзвонил все больницы и клиники в округе». Если сможешь найти кого-то из полицейских себе в помощь, забирай, не стесняйся. Я хочу знать обо всех, кто обратился к врачу со сломанным носом за последние четыре дня. Хм, сэр, а разве они обязаны отвечать? Я имею в виду врачебные тайны и всё такое. Сообщать подробности, боюсь, не обязаны. Но если ты сможешь их убедить, что нам нужны только имена пациентов, это позволит заметно сузить круг поисков. Начни с частных клиник. «Говори им, что мы расследуем убийство». «Хорошо, сэр», — Макбрайт потянулся за мышью. «Я так понял, результат требуется немедленно». «Даже раньше». «Постой, а чем ты до сих пор был занят?» «Да, пожарами. Знаете, а ведь вы были правы. По крайней мере, насчёт тех пожаров, которые я успел обработать. Все эти места были связаны с одной ерундой под названием «Гильдия посторонних». Я пока ещё толком не разобрался, Что это такое? Но, судя по всему, один из купеческих цехов. Ну, сами знаете, XVI век. Посторонними раньше называли купцов и ремесленников, которые не принадлежали к соответствующему цеху», — удивился Маклин. «Впервые слышу, что они тоже объединились в цех. Я сам в первый раз слышу. Собирался уточнить у дяди. Об истории Эдинбурга он знает всё». «И сколько сгоревших зданий ты успел обработать?» «Всего четыре». Историю свидетельств о собственности не так-то легко проследить, особенно когда добираешься до XVI века. 4 из 12. Не так много. Это вполне может оказаться совпадением. Но даже если не совпадение, Маклину было не совсем ясно, что делать с этой информацией. Вряд ли гильдия посторонних до сих пор существует, а если и существует, с чего бы им поджигать свои прежние владения? А главное, как «Ты хорошо поработал, Констеболи. И при первой возможности обязательно обсуди все с дядей. Но сейчас займись докторами. Нашему убийце сломали нос. Самое раннее, в четверг. И я хочу узнать, кто его чинил».